Куриная печень в сметанном соусе. Печень промыть, дать ей стечь и избавиться от прожилок. Порезать кусочками. Заправить печень специями, соль, перец. Присыпать мукой и аккуратно перемешать. Репчатый лук порезать кубиками или полукольцами. Обжарить на смеси оливкового и сливочного масла, пока лук не станет прозрачным. Переложить в сковороду печень, перемешать с луком и жарить почти до готовности. Добавить сметану, лучше густую, 25% жирности И растолченный зубчик чеснока Еще раз перемешать и закрыть крышкой Потушить на медленном огне В конце добавить мелко нарезанный укроп Подавать с картофельным пюре Когда в селе резали барана или ягненка Корову или курицу все шло в дело Ничего не выбрасывалось Из кишок делали колбаски, набивая фаршем и субпродуктов в самостоятельные блюда. Но я не помню, чтобы в селе ели выми или говяжьи мозги. костному мозгу тоже относились равнодушно. Во всяком случае, я в детстве точно из костей не доставала содержимое. Куриные сердечки всегда доставались детям. Таково было правило. Они считались целебными, как и ягнятина, которую готовили исключительно для детей. Если заболевал ребенок, Резали ягненка, бульоном выпаивали, мясом выкармливали заболевшее дитя. Из овечьей шерсти вязали носки, все дети ходили в таких. В них тоже, как считалось, содержалась целебная сила.